Амулет, которому он доверил свою жизнь, погубил его. Убийство. Кто знает мало, судит скоро. В понедельник утром черный Мерседес Комиссаровика возвращался в Стокгольм. День был серый, и в воздухе висела изморозь. Правда, ветер стих, и комиссар больше не опасался, что добротную виллы его матери затопит водой. Город отделался сравнительно легко, зато в других местах стихийное бедствие нанесло большой ущерб. озимые были уничтожены, весенний сев задерживался. Затопленные предприятия остановили работу. На муниципалитет свалились огромные непредвиденные расходы по эвакуации шахт, починки насосных станций и плотин, строительству новых дорог и мостов. В полной беспомощности люди смотрели, как неуправляемая сила прямо на глазах разрушает их дома. В Арбуге Кристо услышал, что из-за паводка движение по шоссе Е18 и Е3 сильно сокращено или даже вовсе перекрыто. По крайней мере, не надо ломать голову, какое из них предпочесть. В 11 часов по полицейской рации Его вызвали обратно в Скубу. «На одной из прибрежных вилл обнаружен труп. Обстоятельства подозрительные. Адрес? Хюдгаттон. Повторяю, обнаружен труп. Похоже, это убийство. Возвращайтесь!» Кристор Вейк вздохнул, но стал разворачивать машину. Он жалел, что так безоговорочно пообещал две вещи. В два часа явиться в комиссию по уголовным делам, и вечером успеть ко второму акту летучего голландца, в котором мечтательная Сента поет свою знаменитую балладу. «Человек моей профессии, — думал комиссар, — не имеет права давать обещания». Возле живой изгороди с сиреней, покрытой свежей весенней зеленью, стояли частные и полицейские машины. В саду адвокат Сванте Странд обнимал поле Она плакала, ее била дрожь. Носового платка у нее не оказалось, и Сванте-Странд, порывшись в карманах, протянул ей свой. У нее сильное нервное потрясение, объяснил Сванте комиссару. «Зря я вчера уехал отсюда. Это случилось после моего отъезда. Отведите ее домой и напоите коньяком», — распорядился комиссар Вейк. В холле у телефона он увидел пастора, тот опять был в черном чертуке. Зажав трубку рукой, Рудольф Люнден мрачно сказал «Наверху, идите туда». На втором этаже в коридоре и узкой комнате для музыкальных занятий суетились полицейские, фотографы и криминалисты. На крыльке пианино лежали принадлежности дорогого фотоаппарата, на столе возле балкона был установлен магнитофон, по полу змеялись провода. Толстый шнур уползал в спальню Фру Фабианна. Эрк Берггрен, заметив взгляд комиссара, устало объяснил. Доктор Северин пожаловался, что ему недостаточно света, и мы принесли Юпитер. Он как раз заканчивает осмотр трупа. от чего он умер? Отравление ядом скорпиона. Кажется, он привез его с собой из Америки. Ну и дела. Комиссар оставался невозмутимым. Войдя в спальню, он даже отметил, что элегантный костюм шефа местной полиции такой же темно-зеленый, как и ковер на полу. «Зачем я тебе понадобился? Ты что, сам не можешь справиться со своими убийствами?» — спросил комиссар вместо приветствия. «Вон какая у тебя толпа экспертов!» «Ты мой главный свидетель!» — льстиво ответил Андерс Левинг. «Вы с твоей матушкой запутались в этом клубке с самого начала. Твои метафоры оставляют желать лучшего. Запутаться в клубке невозможно. Кроме того, Даниэль впутался в эту историю гораздо раньше, чем я». В маленькой спальне Альберта при свете Юпитера старый провинциальный врач Даниэль Северин казался выше, чем всегда. Он подозвал Кристора к себе и попросил «Ну-ка, расскажи, что ты видишь?» «Вижу молодого человека, лет 27 который последние восемь месяцев жил с Мирьем Экерют в ее стокгольмской квартире. Этого ты видеть никак не можешь, вот именно» вмешался Андерс Левинг. «Наш прославленный шеф Государственной комиссии по уголовным делам попросту выкладывает все, что ему известно». «Окей», — сказал Кристор. «Я вижу мужчину с темными спутанными волосами и темной щетиной. Он укрыт, но руки лежат поверх одеяла, и, по-моему, он нагнулся, потрогал руку Эдуарда. Да, тело уже остыло и начало костенеть. Он лежит на спине, голова повернута направо, «А что это у него на шее? Укол?»